Картина, которую он увидел, была способна повергнуть в дрожь и трепет кого угодно. Лысая, лишь с отдельными сосенками ложбина между двумя холмами, имела примерно четверть версты в ширину и почти версту в длину. Она делилась надвое ручьем, а в центре возвышалось странное сооружение, что походило на куст. беспорядочно обвешанный тулупами юбками кафтанами обработаны тканями и кошмой но самые кошмарные вся долина была испятнана несметным количеством черных дыр здесь было порядка трех четырех сотен волчьих нор если же вспомнить про нору на внешнем склоне встреченную полста сажений назад вполне вероятно что в барокрест Невидимые отсюда имелись еще многие-многие и многие логовища. Спугнутая им волчица сделала свое дело, и сейчас перед середином колыхался целый океан серых спин, окружающих хрупкую девочку в длинном, потрепанном овчинном тулупе. — Сотни три! — прикинул численность врага Олег. — Если в каждой норе... Выведется хотя бы по три волчонка, будет еще тысяча. Еще выводок, еще тысяча. Потом еще и еще. Молодые волчицы выруют новые логово и тоже ощенятся. Это будет целая армия волков. Голодная, бесчисленная и безжалостная. Ты знаешь, отчего все еще жив, смертный? Поинтересовалась девочка, и, несмотря на расстояние, голос ее звучал в ушах оглушительно, словно она совсем рядом кричала изо всех сил Ты ничего не сможешь мне сделать, пигалица. Я в броне с оружием, причем против моего клинка не спасет никакой заговор. Против клыков тоже не существует заговоров. Смертный. Стоит мне шевельнуть пальцем, и мои верные братья порвут тебя в клочья. — Им придется дорого заплатить за это развлечение. — Я знаю, — признала девочка. — Первая стычка, которую ты сумел предугадать, стоила жизни семи братьям. И еще многие до сих пор мучаются от ран. Если я прикажу порвать тебя, ты проживешь совсем чуть-чуть, малые мгновения. Но я знаю, что вместе с тобой умрет много моих братьев. Но очень много. Может статься больше, чем у меня пальцев на руках и ногах. И многие еще получат болезненные раны, заживающие от тепла до тепла. Мне не жаль тебя. Ты всего лишь смертный. Жалкий чужак в моем лесу. Ты корм. Но я не хочу видеть смерть друзей. Так что жив ты благодаря им. Однако, если ты еще хоть раз покажешься в моем лесу, Мне придется ожесточить свое сердце. Я чую в тебе опасность, И мне придется пойти на боли жертвы, чтобы спасти стаю. Радуйся удаче и уходи. И больше никогда, ты слышишь, смертный... «Никогда не входи в мой лес. Это наша последняя встреча. Отныне встречать тебя станут клыки. Теперь уходи. Ты вызываешь его нас злобу. Братьев трудно удерживать от броска». Олег мысленно признал ее правоту. «Разумеется, он нарубит невероятное количество зверья, если они вдруг кинутся в атаку». Доспех не позволит загрызть его сразу, порвать живот или бока, кусить в спину. Но у него только одна сабля, и ее не хватит на все стороны. Рано или поздно кто-то из зверей прорвется, цепится в ноги, не давая уклониться, в руки, причиняя боль и мешая рубиться, а потом его просто опрокинут и загрызут. Задавят живой массой. Одному против сотен в честной битве не устоять. А потому ведун попятился, следя за врагом. На гребне холма спрятал саблю в ножны и пошел к болоту. Отступив немного вниз по склону, Средин остановился, подождал. Наверху никто не показывался, его не проверял. Похоже, маленькая ведьма решила, что все закончилось вот так просто. Взрослый и опытный колдун ее послушался и ей подчинился. Сдался перед напором какой-то мелкой пигалицы, режущей людей, словно капусту для салата. Нет, милая, все еще только начинается. Ледун опустился у норы. из которой пару минут назад выскочила волчица, достал косарь, разрыхлил несколькими ударами землю вокруг и принялся торопливо разрывать ее руками. — Посмотрим, посмотрим, есть у вас уже щенята или только готовитесь? За четверть часа он углубился от силы на пару локтей и логово толком еще не видел, но тут на холме. Появилась волчица и, грозно зарычав, двинулась вперед. Взметнулась в прыжке, осколив в пасть, хищно глядя прямо в глаза. На ее беду беду нападение ждал и успел продумать порядок действий. А потом скинул руку со сжатым кулаком и со всей силы ударил им прямо в распахнутую пасть, вгоняя как можно глубже в горло. Второй рукой он перехватил зверя за шею, проворачиваясь вокруг своей оси и падая на мохнатую тушу, давя всем своим весом. Волчица пыталась пошевелить челюстью, но вбитый в глотку кулак не давал ей закрыть рот и перекусить руку. Взвыть или тявкнуть она не могла. Лапы оказались неспособны одолеть доспех. Сбросить с себя врага, Она тоже была не в силах, все же человек весил почти втрое больше. Убедившись, что вывернуться жертва не может, Олег зажал ей нос. Зверюга затрепыхалась сильнее, но сделать ничего не смогла и вскоре затихла, обмякнув от удушья. Ну, вот и все. Ведун снял шапку, сунул ей в пасть вместо кулака, туго затянул поясным ремнем. Лапы связал все вместе ремешком, снятым ради такого случая с запястья. Закинул добычу на шею, цаблю в ножнах взял в руку и отправился в обратный путь.